Часть восьмая. Катя. «Помнишь, в прошлом году у тебя на Хэллоуин был костюм летучей мыши?» — спрашиваю я Алину. «Прикольный, рукава крылья, капюшон с ушками. Дашь поносить?» «У меня есть идея получше». Алина достает какой-то пакет и вытаскивает из него облегающее черное платье с декольте, шнуровкой на спине и длинным разрезом сбоку. «Это что? Костюм ведьмы?» «В интернете заказала, тут ещё шляпа есть». «Это мне?» «Конечно, видишь, Эмка, всё для тебя. Ты же сама не закажешь». Я влезаю в платье, смотрю на себя в зеркало. «Да, сама я бы такое точно не заказала». «Тебе не кажется, что оно мне маловато? Ещё скажи, что ты растолстела». «Ну да, у меня живот выпирает». «Ты серьёзно?» — восклицает Алина. «Конечно, боюсь талию измерять и на весы вставать». «Я тебе скажу откровенно. Как подруга, подруги, ты не растолстела, ты просто зажралась». Я удивлённо таращусь на Алину. «Это грубо, между прочим. Да, я знаю, что прибавила несколько кило. Девяносто процентов женщин убили бы за такую фигуру, как у тебя, а ты ноешь и жалуешься». «Но я... Ну да, ты была эской. Но когда это было? Честно говоря, ты была просто тощей. А сейчас ты настоящая женщина. Да у тебя офигенные формы». «Тебе что, муж этого не говорил?» «Говорил. Я думала, он просто меня успокаивает». «Боже, да у тебя после родов не фигура испортилась», — заявляет Алина. «А мозги? Мозги? Серьёзно, ты иногда такую дичь несёшь?» «Какую дичь? Да любую. Хочешь совет?» «Хочу или не хочу, ты же всё равно его дашь», — усмехаюсь я. «Конечно. Меня ничто не остановит», — смеётся подруга. «Тебе надо больше времени проводить со взрослыми людьми». Ты с утра до вечера с дочкой. Живёшь только детскими проблемами и интересами мужа. Займись чем-нибудь для себя. Но Ева... Ей уже пора в детский сад. Теперь, когда до удалили и здоровье налаживается, это не будет проблемой, а пока ты легко можешь нанять няню. Ты же знаешь, я пробовала. Я приглашала нянь, разных, но всё это было не то. У меня душа была не на месте, когда я оставляла дочку с ними. Так что я решила, что фитнесы и бассейны пока подождут. А на пару часов я всегда могу оставить Еву с Алиной или с соседкой Наташей, у которой тоже маленькая дочка. Эх, жаль, что мама далеко. Примерно такая же история у меня вышла с помощницами по хозяйству. То ли мне не везло, то ли я в принципе не могу смириться с присутствием чужих людей в нашем доме. Я выросла в небогатой семье, для меня это странно. В общем, мне было некомфортно. Да и не такой уж большой у нас дом. Типовой двухэтажный коттедж в коттеджном посёлке. Внизу кухня и гостиная, наверху две спальни. Я с удовольствием занимаюсь наведением чистоты и порядка. А поначалу так просто порхала от счастья, создавая уют в своём гнёздышке. В общем, я справляюсь, только пару раз в год зову клининговую службу для генеральной уборки. Какое декольте, а? Алина снова вернулась к платью. «Шляпа прикольная», — заметила я. «Кто будет смотреть на шляпу?» хохотнула подруга. «Только обязательно надень шпильки и сетчатые чулки». «Я подумаю. Дай мне на всякий случай костюм летучей мыши. Там такие прикольные ушки». «Ушки!» фыркает Алина. «А тут сиськи». Алина, как всегда, предельно откровенна. «На твоём месте я бы не думала», — добавляет она. «Так надень сама это платье». «У меня Элька. Я в него не влезу. По твоим меркам я вообще жертв рестина». «Ты красивая», — восклицаю я. «И очень сексуальная». «Вот и тебе хватит быть мышью. Декольте, чулки, вперёд. Иди, для начала испытай на мужа». «Интересная идея. Руслан дома. Я оставила его с Евой, а сама приехала к подруге. Надо спросить его мнение о костюме ведьмы». «Я всё-таки взяла оба костюма. И летучую мышь тоже. На всякий случай. Меня смущает эта развратная ведьма, которую я видела в зеркале. Это как будто не я. А ведь были другие времена. Несколько лет назад». Когда мы познакомились с Русланом, ему было 29, мне 20. Он казался мне таким взрослым. Совершенно невероятный мужчина, который почему-то обратил на меня внимание. Я же тогда была неопытной и невинной студенткой, хотя все мои подруги уже были активны в вопросе взаимодействия полов. Руслан стал моим первым. Научил меня всему, с каким восторгом и восхищением он смотрел на меня в то время. Как ему нравилось, что я постепенно раскрепощаюсь, Становлюсь смелой и сексуальной, благодаря ему. Сначала я стеснялась даже раздеваться при свете, а потом вытворяла такие вещи. Не знаю, догадывался ли Руслан, насколько мне было страшно в эти моменты. Как у меня подкашивались ноги, пылали щеки и колотилось сердце. Например, когда я заявилась на свидание без трусиков. Ну, не совсем заявилась, я сняла их в туалете ресторана. Идти так по улице одна, я бы ни за что не решилась» даже при том, что на мне было длинное платье. Я знала, что Руслану это понравится, и оно того стоило. Я купалась в его обожании и его любви. Его страсть сводила меня с ума. Когда всё изменилось? Наверное, после рождения Евы. Во время беременности, которая протекала достаточно легко, мы ещё иногда шалили. Но после родов всё стало по-другому. Может, не сразу, я не знаю. Честно говоря, я и не заметила этих перемен. Я полностью погрузилась в материнство. Не то чтобы Руслан перестал интересовать меня как мужчина. Конечно, нет. Я очень люблю своего мужа и хочу его. Просто сейчас я в первую очередь мать, а уж потом женщина. Ева очень беспокойный ребёнок. До года она очень плохо спала. Потом, когда закончилось грудное вскармливание, у неё появились проблемы с пищеварением. После двух лет начались респираторные болезни. Я всё время в состоянии тревоги за дочку, всё время замотанная. На страстью у меня просто не остается сил. А еще я изменилась и внешне. Я была спортсменкой, худой, с тонюсенькой талией, с прессом и стальными мышцами. Я была в великолепной спортивной форме. А сейчас, может, Алина права, и я слишком критична к себе. Кстати, во времена моей спортивной худобы мне особо нечем было наполнить декольте. А сейчас есть чем. И в ведьминском платье это особенно заметно. Может, пора вспомнить, как я отжигала раньше, и удивить Руслана».